Глава 16. Встреча. Тучи обложили город С плотно, от горизонта до горизонта, и продолжали орошать зелень окрестных полей, радуя крестьян, но у горожан вызывая ворчливое недовольство. На дорогах блестели лужи, текли ручьи, и прохожие жались к стенам домов, чтобы не стать жертвой случайного лихача, поднимающего колесами фонтаны брызг. Мокрые, укрытые попонами лошади нехотя шлепали по лужам, прядая ушами и отфыркиваясь, а железное авто, которым непогода была чем, огибали их, словно бы поглядывая свысока. Взлет находился вблизи городской окраины, и дорога туда пролегала едва ли не лучшая во всем городе. Ровная, как зеркало, асфальтовая, широкая, одно удовольствие ехать. Даже Буцефал на ней как будто не ревел, а довольно урчал, Почти бесшумно шелестя шинами. Буцефал ехал быстро. Брамс, радуясь возможности, гнала железного коня вперед во весь опор, счастливо улыбаясь хлещущему в лицо мокрому ветру и не обращая внимания на то, что капли скатываются за шиворот. Натан крепче держал фуражку, чтобы не сорвало, и пытался одновременно придержать плащ-накидку, полощущуюся флагом. Он озирался по сторонам, любуясь видом зеленой, просторной городской окраины, и никакое предчувствие или беспокойство не кололо сердца, Пока вдруг... Что именно произошло, Титов и сам не понял. Просто возникло ощущение, что на них катится какой-то вал, словно кто-то дунул горячим дымом и воздух над дорогой пошел рябью. Руки оказались быстрее головы. Как обычно, в момент опасности время для Натана тянулось, словно золотистая капля смолы. Движение вперед, рывок за руль с одновременным нажатием тормоза и как только попал с первого раза. Резкий наклон в сторону всем корпусом, совзвизгнувший брамс в охапке за мгновение до падения. Сильный толчок, чтобы не оказаться под тяжелым мотоциклетом. Мужчина даже успел услышать визг тормозов и сообразить, что следом за ними ехала машина. Буцефало прокинулся и, скрежища по асфальту, пошел юзом. Первый удар Титов принял на плечо, и то прошибло болью до самого затылка. Сгруппироваться с девушкой в охапке получилось кое-как, хотя защитить Аэлиту и уберечь от удара голову он сумел. Покатились кубарем, ссаживая об асфальт ноги, руки и молясь не провалиться от очередного удара в темноту с концами. Но новая вспышка боли проткнула бедро, рассыпалась искрами перед глазами и отправила поручиков в беспамятство. Брамс, не успевшая ничего понять, перепугалась настолько, что, взвизгнув в первый момент от неожиданности, потом замерла, задержав дыхание. Воздух выбил из груди очередным ударом, пока соскори кубарем катились по гладкому сырому асфальту. И еще некоторое время после того, как движение остановилось, Аэлита не могла вдохнуть, пошевелиться и поверить, что все обошлось, и она жива. Скинуть оцепенение и сделать вдох заставил чей-то голос неподалеку, разразившийся таким потоком брани, что у Брамс покраснели кончики ушей. Девушка резко села, радуясь, что, кажется, ничего не сломала. В стороне, в нескольких сожжениях, лежал на боку заглохший буцефал. Вот только Элита вместо того, чтобы броситься к железному коню, что наверняка сделала бы прежде, спешно обернулась к Титову. Тот лежал на боку, бледный и неподвижный. «Натан Ильич!» Испуганно ахнула Элита, отбросила перчатки, сдвинула очки на макушку и потянулась к мужчине. Потрясла за плечо, но Титов от толчка мягко перекатился на спину и в себя не пришел. — Натан Ильич! Она потянулась следом, не глядя оперлась на сбитую коленку и, охнув от боли, упала на поручика сверху. Тут же приподнялась, похлопала Титову по щеке. — Натан Ильич, миленький, очнитесь, ну пожалуйста! — Я и вы там живые! — окликнул грубый мужской голос, прежде смачно матерившийся. Все это сопровождалось неприятным металлическим скрежетом. «Натан Ильич!» — схлипнула вещевичка, не замечая ничего вокруг, продолжая теребить поручик и хлестать по щекам. От очередной оплюхи, которая вышла особенно сильной, Титов дернулся и застонал, болезненно скривившись. «Натан Ильич!» Счастливо взвизгнула Аэлита, обняла лежащего обеими руками и принялась без разбора целовать. Лоб, щеки, зажмуренные глаза, искаженные болезненные гримасы, рот. «Как же вы меня напугали!» «Брамс, нога!» С трудом сумел выдохнуть Титов, едва не теряя сознания повторно. Она испуганно ахнула и, скатившись с него, принялась торопливо ощупывать в поисках перелома. «Нет, Брамс, все в порядке!» поспешил успокоить ее Натан, переводя дух и наслаждаясь затихающей болью. — Просто вы сели на раненое бедро. — Как вы не ушиблись? Как только боль слегка отступила, и поручик понял, что руки-ноги на месте, он завозился, пытаясь сесть, не растревожив и без того пострадавшую сегодня ногу и ноющие после ушиба плечо. — Натан Ильич, как вы меня напугали! — всхлипнула вещевичка, вновь бросившись мужчине на шею. К счастью, тот уже вполне уверенно сидел и сумел не упасть. Морщись от боли в плече, Натан погладил Аэлиту по спине, мысленно с приятным изумлением отмечая, что обошлось без перелома или вывиха, рука слушалась. Только напугал. Ничего не болит? Она затрясла головой. Пережитый страх оказался куда сильнее боли, и, ушибов со ссадинами, вещевичка пока просто не замечала. В этот момент внимание их привлек особенно пронзительный металлический скрежет. Натан скинулся, наконец огляделся и заметил в стороне грузовик. «Бычок», как называли в народе эту тяжелую и норовистую, но очень мощную машину московского завода, от резкого торможения занесло и развернуло почти поперек дороги. У автомобиля было выбито лобовое стекло, а край кабины покорежило так, что шофера замуровало внутри. Человек оказался крепче и упорнее металла и сумел освободиться из плена покореженной жестянки. Скрежет издала дверь, которую тот сумел отжать. Утирая рукавом лоб разбитое о рулевое колесо, шофер поспешил на помощь ко все еще сидящим на асфальте людям. «Эй, двухколесные! Живые! Помочь им! Что это было такое?» Возбужденно тараторил он на ходу, чуть шепелявя и щедро пересыпая поток вопросов бранью. «Ох ты ж, девка! То есть барышня, простить великодушно!» Добавил смущенно, но уже без матерщины, и обратился к ней немного заискивающе. «Поднимайтесь, ножки целы!» а элита отрывисто кивнула и позволила этому крепкому, с черными от работы руками мужчине, чья одежда... Остро и кисло пахло машинным маслом и бензином поднять себя на ноги. Только шумно и резко вдохнула, когда тот неаккуратно прихватил за разбитый локоть, но ничего не сказала. Только теперь она начала обращать внимание, что многочисленные ссадины и ушибы отзываются болью тут и там. Руки и ноги дрожат, в затылке тяжело пульсирует. Не от удара, ей повезло, скорее от пережитого страха. Лоб тоже немного ныл, но стукнулась она головой не сильно, да и ссадин на лице удалось избежать благодаря большим, закрывающим пол лица очкам, которые чудом остались целы. Отчаянно захотелось присесть и выпить горячего чаю, а элиту начало знобить. Титов, морщась и тихо шипя от боли, глотая рвущиеся с языка ругательства, тоже с трудом и с помощью шофера поднялся на ноги. Болело у него, кажется, все тело. Какая-то часть слабее, какая-то сильнее, но это мелочи. Главное, голова оставалась ясной и обошлось без серьезных травм, что само по себе почти чудо. Падение на такой скорости легко могло оказаться последним в жизни. А с учетом внешнего вида грузовика, можно было утверждать, что соскари отделались легким испугом. Что бы ни ударило машину, от людей оно бы оставило мокрое место. Насколько бы Титов не был неверующим, Он подумал, что сейчас самое время зайти в церковь и поставить свечку в благодарность. Поехали, до да завод довезу, предложил шофер. Там костоправ всегда есть. Оно поближе, чем в больничку. Погодите к костоправу, отмахнулся Титов, напряженно хмурясь. Расскажите толком, что произошло. Вы что-нибудь успели разглядеть? Ну так елы палы Даже как будто обрадовался вопросу работяга. Еду я! Полглаза мотоциклет ваш осматриваю, занятный аппарат. А тут вы вдруг возьми, да и закувыркайся. Ну, думаю, что ж за чудак странный руль крутит? Дорога же как... В общем, хорошая дорога, где тут падать-то? Ну, я по тормозам, чтобы не подавить. А тут меня как... Шарахнет, — со смешком подсказал Натан. О, точно! Как, в общем, оно самое... Бесовщина, точно тебе говорю. Заявил он и перекрестился. «Да», — буркнул себе поднос Титов, поглядывая на грузовик. «Точнее, не скажешь». В тот словно врезалось нечто большое и тяжелое. Вот только пустая дорога просматривалась далеко. Других участников аварии не было. Поручик ощутил холодок на спине. Ни единого разумного объяснения происшествию у него не было. Однако вместе с тем появилась необоснованная уверенность, что виной был чей-то умысел, и этот некто наверняка неподалеку. Мужчина окинул взглядом обступившую дорогу зелень и с тоской отказался от идеи отправиться в погоню. Пока он туда доковыляет в нынешнем виде, любой преступник три раза удрать успеет, а паниковать и ждать нового удара, если бы мог, давно ударил бы. Однако осмотреться стоило. «Брамс, ваша флейта цела? Чемоданчик с собой? Работать сможете?» Решительно обратил он к элите. Та пару раз ошалела хлопнула глазами, пытаясь уложить в голове сказанное, бросила взгляд на свои мелко дрожащие пальцы, опять подняла глаза на поручика и отстраненно признала, что Титов действительно является собой настоящего героя приключенческого романа. А вот она совсем безнадежно не годится в героине. Правда, сейчас Брамс не хотелось подвигов и свершений. Ей хотелось кружку горячего какао, и чтобы с неба перестал сыпаться мелкий дождь. Вещевичка очень неуверенно пожала плечами, глядя на мужчину потерянно и жалобно. Натан задумчиво посмотрел на нее, но обратился к шоферу. Попросите, пожалуйста, вон того господина вернуться на взлет за помощью. Все одно он здесь не проедет. Пусть пришлет костоправа, кого-нибудь из заводской охраны и сообщит о происшествии в полицию. Скажет, совершено нападение на служащих сыска, но жертв нет. Сплавив постороннего и разумно предполагая, что быстро тот не вернется, доковылял до вещевички, тяжело припадая на больную ногу. Осторожно взял маленькие изящные ладони в свои поднес к губам, дохнул, согревая ледяные пальцы. Испугалась? Тихо, мягко спросил он, и Аэлита медленно кивнула, не сводя с лица поручика зачарованного взгляда. Все хорошо, все обошлось. Так же ласково добавил он, коснулся кончиков пальцев губами, заодно аккуратно прибегая к собственному дару, чтобы оценить, насколько сильно пострадала девушка, и по возможности подлечить. «Что это было?» — шепотом спросила она. — Понятия не имею, но хочу выяснить. — хмуро ответил Натан, продолжая поглаживать руки Брамс. — Для лечения это было не нужно, зато приятно. Пальчики тонкие, хрупкие, кожа нежная и пахнет, несмотря ни на что, розовым мылом. Не удержался, вновь поднес к губам. — Может быть, вас усадить в автомобиль? — Отдохнете, успокойтесь толком, а я пока осмотрюсь и подумаю... Откуда могло прилететь то, что прилетело?» Брамс вновь рассеянно кивнула, но через мгновение решительно нахмурилась и упрямо тряхнула головой. Вдруг стало стыдно. Поручек едва на ногах стоит, не ходит, ковыляет. И ее еще успокаивает. Она ведет себя как... как... как барышня кисейная». Сила живника быстро помогла успокоиться и взять себя в руки. «А может, не столько она...» сколько горячие ладони и ласковый взгляд теплых корех глаз. Я все-таки попробую, если флейта цела и саквояж тоже. — Уверены? — чуть нахмурился Натан. А Элита кивнула решительно, и мужчина, еще раз поцеловав ее пальцы, нехотя выпустил их. Когда встревоженные звонком Федорин с Никитиным примчались на место, картина им предстала запоминающаяся. У обочины почти новый бычок с помятой мордой, к заднему колесу которого привалился буцефал с малость погнутым рулем. Следом вдоль дороги стоял легковой автомобиль и, чуть дальше, мотоплатформа, на борту которой сидела Аэлита, укутанная брезентовым чехлом. Вещевичка сосредоточенно хмурилась, неотрывно наблюдая за стоящим в паре шагов Титовым, который, энергично размахивая одной рукой, обсуждал что-то со светловолосым, полуседым, неприметной наружности мужчиной лет 50. Рядом с девушкой прислонился к платформе пожилой тип в длинном темном плаще и белой докторской шапочке, который посматривал на поручика с явным неодобрением. Сам женатан выглядел особенно жалко. Без кителей и рубашки, в порванном нательном белье, частью туго забинтованной, с одной рукой на перевязи, В прорехах штанов тоже виднелись бинты. А на плечи был накинут старый, с чужого плеча, засаленный и кое-где прожженный ватник. Чуть помятая, мокрая и местами грязная фуражка сидела криво. «Ну, хорош!» — насмешливо присвистнул Федорин, окидывая поручика взглядом. «Ты же на ногах едва стоишь!» «Что случилось?» «Здравствуйте!» «Вот, может, вы на него повлияете, как сослуживец?» — спросил мужчина в докторской шапочке. «Ему хоть день бы отлежаться, пока без ноги не остался». «Попробуем», — хмыкнул Федорин. Все представились. Светловолосый оказался Русаковым Романом Анатольевичем, начальником службы безопасности взлета, до которого со Скари не доехали всего ничего, а второй — дежурным доктором оттуда же. Вскоре Титов убедил Русакова собрать нужные сведения об интересующих полицию людях, и тот вознамерился отбыть обратно на взлет. Натан в горячке рыпнулся позвать Брамса и сесть в машину к Русакову, но ну Афидорин, молча стоявший рядом, с ухмылкой подхватил оступившегося на первом же шаге начальника под локоть и протянул насмешливо. «Куда?» «Нет уж, Натан Ильич, Довольно тебе на сегодня подвигов, и не спорь, — Это ты вражу пока бегаешь, а через полчасика как пить дать свалишься. Что я не вижу? — И то верно, что ты и разогнался. — Не дает покоя эта чертовщина, — вздохнул Титов. — Поможете коня погрузить? Он кивнул на Буцефала. — Поможем. А ты сядь, смотреть больно. Что стряслось-то? — негромко спросил Федорин, помогая едва стоящему на ногах Титову добраться до машины. По дороге расскажу, поморщился тот, с блаженным вином откидываясь на спинку сиденья и прикрывая глаза. История получилась не длинной. Толком определить место, где находился некто, покушавшийся на жизнь Брамс и Титова, не вышло, как не вышло разобраться в сути происшествия. А элита воспользовалась умброметром, но сходу получить какую-нибудь зацепку не удалось. Для этого предстояло запросить на заводе стандартный уровень Умбры для бычка, не произвести вычисления. Однако Натан не верил, что и тогда картина прояснится. Сначала прибыл доктор, следом за ним Русаков, который после краткого рассказа шофера отправил того посидеть в служебном авто и не трепать языком. Решил, что распространяться о происшествии не стоит и возжелал пресечь болтовню. В успех этого предприятия Титова не верилось. «Вот уж точно чертовщина, по-другому и не скажешь», — подвел поручик итог. «Бабахнула, как из пушки. Но ведь не воздухом же». «Да и без чертовщины я уже решительно ничего не понимаю в этом деле. С трупами хоть две версии есть. Безумец и некто, кто под него подделаться пытается. Но взрыв... А это нападение!» Мы с Брамса сами точного времени не знали, когда сюда поедем. Не сидел же он в засаде несколько суток к ряду. Сложная хитрая ловушка, привязанная, положим, к нашим пропускам. Все это слишком неоправданно сложно. Есть куда проще способы прибить обоих. Да даже черт с ним со способом. На кой это вообще нужно? Слушай, Титов, а как получилось, что вы живы-то остались?» — задумчиво проговорил Федорин. — Но в прошлый раз ладно. Альч умбру почуяла дурную. Она девушка талантливая, могла и на расстоянии ощутить. А теперь-то что? — А теперь... Я что-то почуял. Со вздохом отозвался Натан, потирая шею. Та, потянутая при падении, противно ныло. Только объяснить не смогу. Прежде... — Ничего такого не случалось, снарядов я за гривком не предсказывал. А то бы, может, поныне в армии был. Впрочем, мне сейчас пришла одна странная мысль. — Скажите, вещевики, а есть ли какое-нибудь оружие, которое на вещевой силе работает? Хоть бы и опытное. — Оружие? — негодующе ахнула Брамс. — Я о таком не слышал никогда, но, если силы есть, отчего бы не использовать? — раздумчиво пробормотал Никитин. — Ясно. — Значит, снова придется на поклон к Боброву идти, справки наводить? — Уж если кто в курсе, так клишон, сокрушенно проговорил Натан. — Ты, гляди, хоть сегодня от визитов воздержись, — веско заявил Федорин. — Не извольте беспокоиться, матушка. Отозвался Титов, вновь расслабленно откидываясь на спинку сиденья, и добавил себе поднос. «Я сегодня не дойду никуда». «Натан Ильич, а как же так можно? Ну, я про оружие», — тихо спросил Абрамс. «Неужели правда?» «Не удивлюсь. Было бы странно, если бы никто не пытался создать нечто подобное. Да вот только дело, видать, хлопотное, раз до сих пор нигде и ничего. Может, как с живниками». Не получалось достаточно увеличить поражающую силу или расстояние. А теперь вдруг кто-то что-то придумал. — А что, дар живников можно использовать во зло? — совсем растерялась элита. — Я же говорил, во все времена мы были лучшими палачами, — нехотя отозвался Титов. — Нынче не Средневековье, но от этого средства никто так и не отказался. — То есть? То есть полицейских живников? Лучит больше допрашивать, чем лечить, — пояснил Никитин. Не пытать в полном смысле, но разные есть способы. Другое дело, что применяются они редко. Тут разрешение суда нужно. Василий, а чего ты начальником уголовного сыска быть отказался? После нескольких секунд тишины вдруг спросил Титов. — Неожиданно, — хмыкнул тот в усы. — Ты с чего об этом заговорил? Подумалось, вот что обязанности эти я саботирую безбожно, — тихо усмехнулся поручик. Начал прикидывать, выходит, из тебя бы лучше получился. Неужто Черков не предлагал? Да вот ровно по той же причине, что и ты, — засмеялся Федорин. Как-то не до бумажек город-то больше занимает. Да ты не бери в голову, Натан. Как-то же мы до сих пор жили. Пока с нами Михельсон, надежный тыл по части документов обеспечен. Я не в тягость, она привычная. Как прежнего нашего старшего на пенсию проводили и началась чехарда, так Михельсон у нас, почитай, за него. Так может, ее и предложить в начальнике? улыбнулся Натан. Элеонора будет хорошо смотреться на этом месте. Откажется, отмахнулся Федорин. Какой у нас уголовный сыск скромный, никто на начальственную должность не рвется, тихо засмеялся Титов. «А чего же никто? А Валентинов?» Все промолчали. Соскари только фыркнули одинаково. К тому же в этот момент автомобиль остановился у небольшого домика на полевой, и стало не до разговоров. «Андрей, отвезешь по Калечку? предложил Федорин. «А я с нашим героем посижу. Хоть подлечу его малость в меру сил». «Не надо меня никуда везти». — отмахнулась та, прихватив с заднего сиденья свои вещи. — Я здесь живу. — То есть как? — возмутился Василий и недобро глянул на поручика, явно заподозрив в дурном. — Комнату она у той же хозяйки решила снимать, — со вздохом пояснил Натан. — Я пытался отговорить, но Айлита Львовна весьма упряма. — Есть такое дело, — усмехнулся Федорин, расслабляясь. А там и сама Марфа Ивановна показалась на глаза, и Сыскарь окончательно успокоился. Титов был не настолько плох и мог двигаться самостоятельно, пусть с трудом, так что как-то до комнаты доковылял бы. Но помощь товарищей все равно пришлась кстати, и принял ее Натан без возражений. — Хорошо, что приехали все вместе. Опираться на женщин он бы себе не позволил, хотя обе все равно вертелись рядом с недаемой тревогой. Тебе бы в больницу? ворчливо заметил Федорин, помогая Петроградцу умыться, переменить одежду и улечься. Ночной гость, о котором Натан еще утром предупредил хозяйку, к нынешнему моменту успел проспаться и уйти. «Вась, ты сам прекрасно знаешь, что не настолько мне плохо», отмахнулся поручик. «Серьезных травм нет. Это все само пройдет за пару дней. Если бы не нога, можно было бы дальше служебные дела делать». «Прошло бы оно за пару дней», — Не трать ты силы на лечение царапин девицам, — проворчал Федорин. — Вот от чего нельзя было и ее, и себя докторам сдать и не надрываться. — Так не до докторов. Надо было по горячим следам разбираться, Абрам сколотила, — отмахнулся Титов. — Я-то стрелян, она... Можно подумать, ты бы на моем месте как-то иначе поступил. — На твоем месте я бы женился и жену по всяким злачным местам не таскал. — расхохотался Василий. — Еще больше веселья ему добавило и откровенное смущение поручка. Брамс, конечно, девица довольно дурная, но хорошая. Чего ты кругами ходишь, не понимаю. — Ты никак в сводне заделался? — неприязненно нахмурился Натан. — Одно дело, когда он сам обдумывает нечто подобное, а вот посторонних носов в таких вопросах Петроградец не терпел. — Вообще странно это. Сговорились они все, что ли, его с элитой свести? — Черков со своими женщинами. Теперь вот этот. — Делать мне больше нечего, — отмахнулся Федорин. — Хотя тут только слепой не заметит, как вы друг друга влюбленными глазами провожаете. — Вас не лезь. Без тебя разберутся, — одернул его досели молчавший Никитин. — Тито в седмицу в городе. Дай человеку хоть освоиться на новом месте, а ты его уже женить вздумал. — И то верно, — Виновато крякнул Василий. — Не серчай, Натан, я как-то подзабыл, что ты у нас человек новый. — Уж больно ладно в жизнь влился. Словно всегда тут и был. — Забыли, — отмахнулся Титов. Вскоре соскорей распрощались, а Петроградец почти сразу уснул. А элита же, которая стараниями Натана чувствовала себя превосходно, первым делом занялась мытьем. Привычная к такому благу современного мира, как водопровод, Она ворчала от необходимости таскать ведра воды из большой бочки на дворе и мыться в корыте, потому что топить баню долго, но стоически терпела лишение. К тому же сердобольная хозяйка помогла ей промыть волосы, причитая над синяками и ссадинами. Титов хотя и облегчил Аэлите жизнь, но полностью их залечить не сумел. Переодетая в чистое, Брамс почувствовала себя совсем бодрой и полной сил. Пришлось находить занятия на день самостоятельно. За этим дело не стало. И без подсказки Титова вещевичка догадалась, что полученные от Умбрографа результаты лучше бы расшифровать поскорее. Некоторое время подумав над тем, где можно выяснить заводской уровень вещевой силы автомобиля, Брамс ничего путного не придумала и, невзирая на ворчание Прокловой, направилась в Федорку на наемном моторе, с тоской помянув раненого коня. Вернулась она часа через два с хорошим уловом и устроилась в общей комнате, обложилась бумагами и вооружилась потертой логарифмической линейкой. Так и просидела до вечера, увлеченно покрывая чернильными закорючками лист за листом. Марфа Ивановна бросала на вещевичку настороженные взгляды и украдкой крестилась. Высшая математика Брамс — Казалось, малограмотные старушки сродни сказочной магии. Однако вопросами и подозрениями жиличку не донимала. Ну, сидит и сидит. Борчит себе под нос какие-то заговоры непонятные, про каких-то объемных интриганов. Так ведь никому не мешает. И главное — креста не боится. Проклова проверила. Пообедали женщины вдвоем. Титова будить не стали а вот к вечеру Марфа Ивановна пошла проведать заспавшегося жильца. И хорошо, что решила разбудить. Позвала, молчит. Тронула за плечо, а тут горячий, словно печка. — Олечка, собирайся за доктором, быстрее! Поручку-то нашему плохо! — встревоженно проговорила она, выходя в общую комнату. — Как плохо! — охнула та. — жар! «Иди, иди, да поскорее! Я пока ему помочь попробую!» — заторопила она, отыскивая бутыль с уксусом. Доктора, слабого живника, Брамс привезла минут через сорок. Однако особенной пользы визит не принес. Мужчина только развел руками. Причины для подобного состояния пациента он не видел. Раны, может, не совсем пустяковые, но и такого вреда от них быть не должно — Так что врач списал нехорадку на общее истощение жизненных сил организма. Осмотрев, снял воспаление на бедре, сделал укол и наказал следить за температурой, оставив заодно мазь для ушибов и ссадин. — Давайте я с ним побуду, — предложил Абрамс. — Вот тут за столом устроись. Мне разницы никакой, где сидеть. Оставшись в одиночестве, Аэлита с интересом осмотрелась. Прежде в комнате поручика она не бывала. «Пусть и маленькая, съемная, — говорила та жильца очень многое. Образцовый армейский порядок в вещах, а элита сама так не умела. На дверце шкафа висел парадный китель, красивый, с шитьем и эполетами. Он наверняка был очень к лицу поручику. На столе Брамс обнаружила плоский прямоугольный футляр, в котором на одной стороне имелось чуть треснутое зеркало — а на другой крепился помазок и опасная бритва. Она не удержалась, чтобы не взять последнюю и не открыть. Лаковая, отполированная чужими пальцами рукоять, так и просилась в ладонь. Открыв же и пощупав на остроту, а элита предсказуемо порезалась и зашипела от боли, сунув палец в рот. Однако бросать чужие вещи, абы как ни стало, сложила аккуратно на место. Рядом с бритвенным прибором, Лежала книга в потертой коричневой обложке, не толстая, небольшого формата. Имя автора ничего ей не сказала, но название «Чужое небо» показалось привлекательным и подходящим для какого-нибудь приключенческого романа. Однако, открыв, Аэлита с изумлением и некоторым разочарованием обнаружила, что на столе Титова лежал томик стихов. К поэзии она была равнодушна. Скользнув рассеянным взглядом подарственной надписи от автора, в которой внимание зацепило только слово «однополчанину», Брамс отложила томик. Какое-то время Элита перекладывала записи, пытаясь продолжить работу, лишь искоса поглядывая на мужчину. Но дело не шло. Любопытство и жалость не давали покоя, и она все-таки подвинулась вместе со столом к постели. Осторожно губами коснулась лба — Тот был хоть и горячий, но не сильно. А поручик просыпаться не спешил. — Натан Ильич, а я умбру посчитала. Тихонько проговорила она, подвинулась еще ближе и, осторожно, чтобы не потревожить бинты, переложила руку мужчины себе на колени, нежно поглаживая шершавую ладонь и кончиками пальцев прослеживая выпуклый узор вен на тыльной стороне. — Только я все равно понять не могу, что это значит. Представляете, очень похоже на те странные цифры, что Бобров показывал. Все какая-то чертовщина в голову лезет. Вы только очнитесь, а то второй раз за день меня пугаете. Не надо, пожалуйста, умирать или что-нибудь еще в подобном духе. Например? Тихо спросил поручик, не открывая глаз, и ладонь его проворно сжалась, перехватывая пальцы вещевички. Брамс ойкнула и дернулась от неожиданности, попыталась отобрать руку. — Так вы что, не без сознания? И давно? — Достаточно. Слабо улыбнулся он. — Простите, вы бы тогда не вызвались со мной сидеть. — А что вам до этого? — недовольно спросила девушка, но трепахаться прекратила. — Приятно. — туманно отозвался мужчина, но потом пояснил. Когда вы рядом, приятно. Даже как будто легче делается от одного только присутствия. — А что с вами случилось? А Элита окончательно успокоилась. — Не знаю, — поморщился он. — То есть чувствую, что был жар, и вроде бы почти прошел. — Доктор приходил или мне приснилось? — Приходил. — Натан Ильич, а почему вы себя не вылечили? Мне вон как помогли, у меня даже не болит ничего. «Живник не может вылечить себя сам, увы», — вздохнул поручик. «Только кого-то. Но зато мы почти не болеем и быстро восстанавливаемся кто «То-то вы пластом с жаром лежали!» Не удержалась от язвительного замечания Брамс. «Грешен», — признал Натан. «Может, меня тем не знаю, чем задело, что вы высчитали?» а Элита пожала плечами, но, сообразив, что мужчина не видит, ответила. — Может быть. — Завтра поговорим с Бобровым. — Что-то мне подсказывает, что у него есть, если не все ответы, то их внушительная часть, — предположил Титов. — Вы сначала оклемайтесь, — возразила Вещевичка. — Может, вам лучше поспать? Ну или хотя бы отдохнуть? — Попозже. Посидите, пожалуйста, еще немного. А элита не нашла в себе сил отказать. Она кивнула, опять невесомо погладила его ладонь, а потом вдруг предложила. «Хотите, я вам поиграю?» «То есть?» «На флейте. Я же не только вещами управлять умею, я и так инструмент хорошо знаю». «Если вам не трудно». Вскоре флейта зазвучала. Тихонько, нежно. Было странно слышать эту несложную, трогательную песню после мерзких звуков, которые извлекала элита из инструмента по долгу службы. Музыка мягко окутывала, ласкала, убаюкивала и удивительным образом приносила облегчение, словно смывая тягучую тяжесть, которую оставил после себя схлынувший жар. И вскоре мужчина уснул. Крепко, спокойно. Брамс некоторое время играла. Флиту она любила, но случай помузицировать выдавался редко, да и забывала она о подобной возможности, чаще находя себе иные занятия и развлечения. Заметив, в конце концов, что Титов не шевелится, в первый момент опять встревожилась. Коснулась лба. Жар спал совершенно. Какое-то время вещевичка сидела с любопытством и без малейшего стеснения, разглядывая полуодетого мужчину. Живой поручик был гораздо интереснее картинки в анатомическом атласе. И красивей. Ладный. Пропорционально сложенный, жилистый, со светлой кожей, он напоминал о элите античные статуи, и формой, и даже цветом, разве что темные волосы на груди и руках нарушали сходство. А вот мелкие неровности шрамов, наоборот, усиливали, напоминая трещинки на мраморе. Несколько совсем небольших и бледных отметин, а несколько вполне заметных справа, наверное, части той самой раны, из-за которой... У поручика болела нога. Тонкая борозда под ребрами, пара светлых клякс и широкий рубец на боку, начинающийся у талии и теряющийся под нетуго завязанным поясом кальсон, сползшим чуть ниже пупка.